Глава 42. Монолит. На этот раз Флойд был убежден, что происходящее снится. Он всегда плохо спал при невесомости, а сейчас Юниверс летел по инерции на максимальной скорости с выключенными двигателями. Через два дня начнется почти неделя непрерывного торможения, когда Юниверс будет гасить колоссальную излишнюю скорость, чтобы выйти на орбиту вокруг Европы. Как он не приспосабливал п р е с т и ж н ы е ремни, всякий раз казалось, что они или затянуты слишком туго, и ему было трудно дышать, или слишком свободно, и он взлетал, отрываясь от койки. Однажды он проснулся и обнаружил, что парит посреди каюты. Флойд несколько минут размахивал руками, пока сумел, наконец, пролететь пару метров до ближайшей стены. Совершенно измученный отчаянными усилиями... Лишь тогда он понял, что нужно было просто подождать. Поток воздуха, отсасываемого вентиляционной системой корабля, скоро подтянул бы его к вентиляционной решётке, и не пришлось бы тратить никаких усилий. Ему, опытному космонавту, это было отлично известно. Единственным оправданием была паника. Но этим вечером Флойду удалось всё сделать идеально. «Не исключено, что после возвращения силы тяжести к ней снова придется приспосабливаться». Он пролежал всего несколько минут, вспоминая разговор за столом, и уснул. Во сне разговор продолжался. Кое-что, правда, изменилось, но Флойд не обратил внимания на такие мелочи. Уиллис, например, успел снова отрастить бороду, но лишь с одной стороны лица. Флойд решил, что это сделано с исследовательскими целями, хотя и не мог понять, какими именно. К тому же у него были свои неприятности. Он защищался от обвинений Милсона, главы Космического Совета, как-то неожиданно оказавшегося среди сидящих за столом. Флойд не мог понять, каким образом Милсону удалось пробраться на «Юниверс». Неужели всё это время он летел зайцем? Это обстоятельство казалось Флойду куда важнее того, что Милсон умер, по крайней мере, 40 лет назад. э й вот», — говорил его старый враг, — «белый дом очень недоволен». «Интересно, почему?» «Из-за твоей радиограммы на Европу. Ты согласовал ее текст с Госдепартаментом». «Не счел это необходимым, ведь я просто запросил разрешение на посадку». у а, а а в этом-то все дело. Кого ты запросил?» «Мы признаём это правительство? Боюсь, ты нарушил существующие правила!» Милсон постепенно исчез, неодобрительно качая головой. «Хорошо, что это всего лишь сон», — подумал Флойд. «Теперь что?» «Ну вот, этого следовало ожидать. Привет, дружище. Ты бываешь самых разных размеров, верно? Конечно, даже ЛМА-1 не смог бы втиснуться ко мне в каюту». а его большой брат проглотил бы весь универ с одним махом черный монолит стоял или висел всего в двух метрах от койки флойда неприятно поразило что у монолита не только форма но и размеры такие же как у обычной надгробной плиты хотя уже неоднократно отмечали это сходство до сих пор несовместимость масштабов смягчала психологический шок теперь впервые Он почувствовал в этом сходстве что-то тревожное, даже зловещее. Я знаю, что это всего лишь сон, но в моём возрасте напоминания такого рода излишни. Итак, что тебе здесь надо? Может быть, хочешь передать что-то от Дэйва Боумена? Или ты есть, Дэйв Боумен? Ну что ж, я и не рассчитывал на ответ. Ты в прошлый раз был не слишком разговорчив, правда? н а стоит тебе показаться, как что-то обязательно происходит. Тогда, в кратере Тихо, шестьдесят лет назад, ты послал сигнал на Юпитер, сообщив своим хозяевам, что тебя откопали. А посмотри, что ты сделал с Юпитером, когда мы прилетели туда через двенадцать лет. Так что же ты задумал теперь?»